Глава 22. С какой целью они приехали? Сосна спросила я у Минелая, приоткрыв глаза и глядя, как он застегивает гематий. Голова болела, будто меня сильно ударили по затылку. Не верилось, что ночные события произошли наяву. Наверняка это был сон. Я протянула руку и коснулась лодыжки. Похоже, там синяк. Остался после встречи со змеей. Но даже если я и побывала в святилище, Может, я хожу во сне? Сейчас Минилая обернется и скажет, кто приехал. Не понимаю, о чем ты. И я вздохну с облегчением. Их прислал царь прям. Так они говорят: по всей видимости, оскорбление и поношение Агамемнона достигли трое. Прям отправил послов, чтобы добиться возвращения гисиона или хотя бы встречи с ней. Я села на постели. Значит, все правда. Троянцы в Спарте. «И они встретятся с Гессионой?» Минилай усмехнулся. «Разумеется, нет. Агамемнон не допустит этого. При встрече Гессиона скажет, что не хочет возвращаться в Трою. Тогда Приам перестанет требовать изменения ее горестной участи, и Агамемнон лишится возможности возмущаться требованиями Приама». Менилай вздохнул и добавил. «По-моему, молодые люди не горят желанием освобождать Гессиону. Нужно отдать должное их здравомыслию». Они пустились в путь, чтобы ублажить прямо и повидать Грецию. Молодежь любит странствовать по свету. Я встала с постели и хлопнула в ладоши, вызывая служанку. Я очень сожалею о смерти твоего деда. Да, как только исполни долг гостеприимства, сразу отплыву на Крит. Обычай есть обычай. Гость — лицо священное, и его нужно принять, как полагается. Да, закон гостеприимства у нас свято соблюдается. С детства нас учат «Уважай богов, уважай родителей, уважай гостя». Таковы три важнейшие заповеди. Гости нужно развлекать, даже если близкий человек находится при смерти или умер. Мы все помним историю о том, как царь Адмет принимал Геракла у себя во дворце, в то время, когда царица умирала. Геракл узнал, что в доме горе, только услышав рыдание домочадцев. Союз, который заключают гости хозяин, передается по наследству — Даже гостеприимцы по отцу не вправе причинять друг другу вред и воевать друг с другом. Узнают же они друг друга по символу, дощечки, которую некогда отцы или предки, заключая союз гостеприимства, разломали пополам. Итак, девять дней Парис будет нашим гостем. Девять дней. Я боялась выйти из комнаты и снова с ним встретиться. Еще больше я боялась с ним не встретиться. Чтобы Минилай с могли скорее отправиться на Крит, решено было традиционный торжественный пир в честь гостей устроить тем же вечером. Мне пришлось расстаться с надеждой просидеть весь день в своих комнатах. Я отдала распоряжение поварам, и они трудились с полудня, не покладая рук. Я велела украсить залы цветущими ветками персика и миндаля, приказала самым искусным игрокам на лире явиться, когда станет смеркаться во дворец, известила родителей и братьев о предстоящем пире. Я больше не испытывала неловкости, посылая за родителями, поскольку давно ходила в царских сандалиях, носила золотую диадему и привыкла распоряжаться во дворце. Все приготовления я сделала, не выходя из своих покоев, опасаясь встречи с Парисом. Стемнело, на землю упали синие сумерки, прозрачные, как их называют. Солнце скрылось, и над горизонтом ярко засияла звезда Афродиты, большая и светлая. С юга дол ветерок, теплый и ласковый. Пришло время одеваться, и я позволила девушкам самим выбрать для меня наряд, не представляя, как мне одеться. По правде говоря, это не имело значения. Будь моя воля, я бы выбрала такое платье, чтобы сделаться невидимкой. А вместо этого я терпеливо сидела, пока девушки переплетали мои локоны с золотыми нитями, надевали диадему с золотым символом солнца над лбом, и шептали слова восхищения. «Ты сегодня такая тихая, госпожа!» — сказала одна из служанок. — Мне кажется, на день мы свиной пузырь тебе на голову. Ты и то не промолвишь ни слова. Ее болтовня вывела меня из равновесия. — Помолчи, — приказала я. Служанка приглянулась с остальными, многозначительно приподняв бровь. Прозрачные сумерки сгустились, стало совсем темно. В зале зажгли светильники. Оттуда слышались звуки лиры, виднелась полоска света. Я глубоко вздохнула и переступила порог. Не сделав у трёх шагов, я почувствовала, как в висках под диадемой стучит кровь. В зале матушка держала за руку Гермиону и показывала ей чужеземцев. «Дорогая дочь», — обратилась мать ко мне, — «я думаю, это прекрасная возможность научить Гермиону, как вести себя на придворных празднествах. Этих будет немало в ее жизни. Ей уже 9 лет». Мы с матушкой давно перестали в разговорах упоминать о том, что у Гермионы может появиться брат или сестра. «Мамочка!» — воскликнула Гермиона и бросилась ко мне. «Ты просто как... как царица!» Обычно дочь видела меня в повседневной одежде, когда мы с ней играли или гуляли. «Она и есть царица», — сказала матушка с гордостью. «Ты тоже», — напомнила я дочери. Я наклонилась к ней и улыбнулась. «Ты тоже станешь царицей». «Быть царицей не так уж трудно». Просто в торжественных случаях нужно надевать особую одежду. Все остальное время жизнь царицы не отличается от жизни других людей. Следует лишь привыкнуть к тому, что на тебя постоянно смотрят». «Почему?» — Гермиона нахмурила бровки. «Потому что люди, как это ни грустно, хотят найти в царице недостатки». «У тебя нет ни одного!» — уверенно заявила Гермиона. Ее чистосердечная преданность заставила меня улыбнуться. «О, если б мы, родители, всегда были достойны детской веры в нас! Когда вырастешь, найдешь во мне множество недостатков!» «Эти люди, — заговорила матушка, — они мне не нравятся». Она кивнула в сторону очага, где горели кедровые и сандаловые поленья, потрескивая и наполняя комнату ароматом. «Мне кажется, они шпионы. Прям прислал их, чтобы выведать наши слабые места. Я думаю, он собирается напасть на нас. Из-за своей старшей сестры?» Меня удивила подозрительность матери. Все понимают, что сестра — всего лишь предлог. С этими словами мать приблизилась вплотную, и я почувствовала слабый запах лилии, столь любимой ею. Прям считает, что мы готовимся к войне. И Агамемнон действительно этот вопрос для себя уже решил. Чует мое сердце войны не миновать. Я вспомнила, как Агамемнон не так давно в Мекенах демонстрировал оружие и доспехи. Надеюсь, ты ошибаешься. Только и сказала я, но сердце сжалось от предчувствия. «Пойдём, я хочу на них посмотреть!» Гермиона потянула меня за руку. Минила шагнул к нам. Его лицо озарилось радостью. Он раскинул руки нам навстречу. Оказавшись в его объятиях, я увидела Париса, который неподвижно стоял в оборота Одного взгляда на его профиль хватило, чтобы кровь в моих жилах сразу и вспыхнула, и похолодела. Парис еще здесь. Он не растаял с наступлением утра. Это не сон. «Познакомься, это наши почтенные гости», — сказал Минилай, чуть отступив назад, чтобы я оказалась впереди. «Парис, сын царя Приама, и Эней, царевич и сын... Прошу вас, не надо!» — перебил Эней. Он покраснел. «Анхиса», — договорил Минилай и повернулся ко мне. «Елена, я рассказал гостям о своем путешествии в Трою, которое совершил в молодости. Скажите, крепости, храм Афины на вершине, они все такие же?» О, как он старался быть любезным и приветливым! ответил Эней, не Парис. Да, такие же. Храм со статуей Афины мы называем ее Паладей, остается неизменным со дня постройки. Там мы устраиваем праздники в честь богини, совершаем жертвоприношения». А на горе все так же дует ветер. Минилай рассмеялся. Хотя, куда же он денется? Ветер не подвержен разрушению. Однажды, чтобы отдохнуть, я положил на землю тяжелый мешок. Это было на северо-восточном склоне горы. И что вы думаете? Не успел я оглянуться, как ветер подхватил его, перевернул в воздухе и бросил на землю. Парис рассмеялся. Да, этот ветер я помню, сколько живу в Трое. Этот голос, неповторимый голос. Я снова его услышала, и мое сердце возликовало. Ты живешь в Трое не так долго, чтобы тебе успел надоесть там уж не ветер. Раздался грубый голос, в разговор вмешался Агамемнон. «Я прав». Если он рассчитывал смутить Париса своим выпадом, то просчитался. Легкая, как бабочка, улыбка скользнула по губам Париса, и он со смехом ответил «Да, ты прав». И, повернувшись к нам, признался. «Я родился царевичем, но узнал об этом совсем недавно». «Как это случилось?» Не унимался Агамемнон. «В моей судьбе происходили внезапные перемены. Но ну, давайте подождем, пока все соберутся». Эта история потеряет увлекательность от повторения. Агамимнон что-то проворчал в ответ, затем наполнил вином золотой кубок. «Надеюсь, чаши у всех полны», — многозначительно произнес он. Гости стояли с пустыми руками. Менилай рассыпался в извинениях. Мне было невыносимо видеть его таким. «Вина у нас предостаточно, и если гости пожелают, они нальют себе», — сказала я, глядя на Агамимнона. «Полагаю, пора вручить подарки, которые мы привезли», — проговорил Парис. С этими словами он подал знак одному из своих слуг-троянцев. «Я не смею принять более ни одного знака внимания со стороны великого царя Спарта и ее царицы, пока не засвидетельствую своего глубокого почтения к ним». Два человека с трудом внесли в зал большой бронзовый треножник удивительной формы. Ножки имели вид орлиных лап, сжимающих земную сферу, — а на узорной металлической подставке покоилось широкое блюдо для жертвоприношений. Под этим треножником ни разу не разводили огонь. Сказал Парис, он предназначен для вас. Минилай сделал шаг вперед и погладил одну из орлиных лап. Я любовалась изящным изгибом блюда. Это было подлинное произведение искусства. «Великолепно!» — воскликнул Минилай. Я счастлив, что подарок порадовал царя. Троянские ремесленники славятся своим умением, — произнес Агамемнон голосом тяжелым, как вчерашняя усталость, как общество скучного родственника, как битком набитый мешок. — Да, мы гордимся искусством наших мастеров, — ответил Парис. — Оно к вашим услугам. Этот обмен любезностями был мне не по душе, но он входил в обычай теперь минилай должен вручить гостю свой подарок что нибудь не слишком тяжелое чтобы удобно было взять с собой я дарю тебе елену мою жену согласись что это прекрасное произведение искусства надеюсь подарок порадует тебя с этими словами минилай берет меня за руку и подводит к парису эта картина как живая пронеслась у меня в голове за долю секунды а если бы все так и произошло просто без всяких хитростей ведь в конечном итоге все так и вышло Двое рабов вкатили большой бронзовый котел. Парис с Энеем выразили восхищение и радость. «Этой бронзы также никогда не касался огонь», — объявил Минилай. «Согласно обычаю, наивысшую ценность при обмене подарками имеют сосуды, никогда не бывшие в употреблении. Впоследствии, после вручения подарка, новый хозяин также не пользовался ими. Сосуды хранились как символ почета и уважения, оказанного царю. Таким образом, ценный материал и высочайшее мастерство затрачивались на изготовление предметов совершенно бесполезных с практической точки зрения. Затем последовали менее значительные подарки мечи, кувшины, кубки. Но куда прочнее этой бронзы священные узы между хозяином и гостем? Сам Зев сдал людям законы гостеприимства это законы чести и доверия, провозгласил Минилай. Парис и Эней склонили головы в поклоне. А теперь приступим к трапезе. Минилай поднял руку, призывая гостей в другой конец зала, где был накрыт длинный стол. Обычно мы пировали за малыми столами, и при большом стечении гостей накрывали много столов. Длинный же стол в этот раз устроили потому, что отец хотел слышать все разговоры, не упустив ни слова. Этот стол представлял собой длинную доску, положенную на скамьи. За него сели троянцы, нынешний царь Спарты с царицей и бывший царь с царицей. Мои братья присоединились с небольшим опозданием, негромко извинившись. Мне выпало сидеть между Парисом и менилаем. Я не смела возразить, хотя очень хотела, чтобы Парис сидел дальше от меня. Чем ближе ко мне он находился, тем труднее мне было сохранять самообладание. Мои сыновья, Кастор и Полидевк, представил отец моих братьев, «Знаменитые борцы, знакомство с вами — большая честь», — сказал Парис. «Парис тоже неплохой борец», — заметила с противоположного конца стола. «Ну что ты!» Парис покачал головой. «Это правда, как и то, что он вернул себе титул и наследство благодаря победе в кулачном бою». «Вот как! Расскажи эту историю», — попросил Полидев. Парис поднялся и оглядел собравшихся. Он уперся костяшками пальцев в стол, и я почувствовала, как стол задрожал. Я обещал, царь Агомемнан, когда все соберутся, рассказать, как вернулся во дворец к отцу. Это только часть моей истории. Но если рассказывать всю историю целиком, то, боюсь, мы не скоро приступим к трапезе. От этого наш аппетит только выиграет, ответил отец. А если слушать на полный желудок, то можно заснуть. Прошу тебя, начинай свой рассказ. Парис, должно быть, улыбнулся. Я не видела его лица, но почувствовала улыбку по голосу. Хорошо. Я постараюсь быть не таким многословным, как певцы, которые одну историю рассказывают на несколько дней». Он вздохнул и начал. Много лет назад главный царский пастух Агилай получил приказ убить меня. Мягкосердие не позволило ему воспользоваться веревкой или мечом. Он просто отнес меня на гору и оставил там. Вернувшись через пять дней, он обнаружил, что ребенок, то есть я, жив. Все это время меня кормила своим молоком медведица. Тогда Агилай отнес меня к себе домой в мешке. Отсюда и пошло мое имя Парис. Я стал расти вместе с его только что родившимся сыном среди пастухов на горе Ида. Эта гора находится недалеко от Трои, там еще Зевс воспитывался. Сноска. Гермиона ошибается. Зевс воспитывался на горе Ида, которая находится на острове Крит. Вставила Гермиона, которая прилежно изучала жизнеописание богов. На ней много священных источников и красивых цветов. Ты права, царевна. Вот почему я был счастлив там. Я опас коров и... Я ещё со всем мальчиком обратил в бегство шайку похитителей коров и вернул похищенных животных. Перебил Инея, кивнув нам. Он слишком скромен, он не расскажет всей правды. Пожалуйста, не перебивай, а то мы никогда не доберемся до конца. Я обнаружил, что неплохо управляюсь с быками. Они меня слушались. Я устраивал бои быков, победителя украшал цветами, а проигравшего — соломой. Меня часто приглашали судить состязания. У меня была репутация справедливого и неподкупного судьи. И вот однажды моего лучшего быка царь Трои потребовал привести во дворец. Он предназначался в награду победителю погребальных игр, которые царь устраивал ежегодно в честь своего умершего сына. Я рассердился. Я любил этого быка, взял его теленком, вырастил и выдрессировал. — Почему царь Троя хочет отнять его? Я решил отправиться в город вместе с быком, принять участие в играх, победить и получить своего быка обратно. Парис наклонился. Он по-прежнему стоял и сделал большой глоток вина. Агилай, которого я считал своим отцом, пытался удержать меня. Я не понимал, почему. Он не хотел, чтобы я шел в Трою. Говорил, что про быка нужно забыть. Желание царя закон, сынок, — твердил он, но больше ничего не объяснял. Я не послушал его и отправился в Трою. Поляну перед городскими воротами превратили в площадку для состязаний. Я никогда не видел такой подготовки. Мы всегда бегали босиком по лугам на склонах гор, а тут поле было размечено, каждому участнику выделялась своя дорожка. И все же я был так зол, что не отступился и принял участие в соревнованиях. И прибежал первым. Злость придала мне сил, у меня словно выросли крылья. Игры завершались кулачным боем перед царским троном. Раньше я никогда не боролся. Но, как уже сказал, злость толкала меня вперед. Я вошел в круг и одержал победу. Не думаю, что смог бы повторить этот результат. Не понимаю, как мне удалось победить тогда. Я ни разу не тренировался, не знал приемов. «Он победил не столько благодаря мастерству, сколько благодаря силе духа», — опять вмешался Эней. «Это были честные состязания». Париса признали победителем погребальных игр. И он уже собирался получить своего быка в награду, но сыновья Пряма Гектор и Диефоб обнажили мечи и попытались убить Париса. Их оскорбило, что они проиграли какому-то пастуху, простолюдину с гор. Тогда Агилай бросился к Приаму с криком «О, царь, этот юноша твой сын, которого ты считаешь умершим!» Позвали царицу Гекубу. Агилай показал ей погремушку, которая была когда-то при Парисе, и та признала своего сына. Так все открылось. Я имею в виду то, что Парис — сын царя Приама, а Агилай только воспитал его. Когда весть об этом дошла до жрецов Аполлона, те объявили, что Париса следует предать смерти, иначе Трое погибнет. На это Приам ответил. «Пусть лучше пойдет Трое, чем погибнет мой прекрасный сын». «Как будто у него и без того мало сыновей», — проворчал Агамемнон. Даже если Парис услышал его слова, он не обратил на них внимания. «Энэй, дорогой мой двоюрный брат, я вижу, ты не дашь мне досказать мою историю. Может, оно и к лучшему». Парис сделал еще глоток вина. «Я не стану больше отвлекать наших любезных хозяев от трапезы». Он сел и поставил кубок на стол. «А почему твой отец, царь Приам, хотел избавиться от тебя? Почему тебя бросили в горах?» Конечно, этот грубо бесцеремонный вопрос задал Агамемнон. Слуги внесли подносы с угощением. Варёная козлятина, тушеная баранина, жареная свинина. И мы продолжили разговор уже на полне в тарелке. Потому что... Тут вошла вторая вереница слуг, неся колбасы с пряными травами, кувшины с медом, горшки с дикими фигами, персиками и, наконец, блюдо с козьим сыром и орехами. Между соседями по столу завязалась непринужденная беседа о приятных пустяках. Но голос Агамемнона опять перекрыл негромкие разговоры. «Так ответь же, славный царевич, почему твой отец приказал выбросить тебя из дворца?» Парис не ответил. Его рот был занят, он жевал мясо. «А, молодой человек, не пытайся увильнуть от ответа!» — проговорил Агамемнон с притворной шутливостью. Парис спокойно доживал, проглотил и произнес. «Если вам угодно знать, я расскажу. Боюсь, только это привнесет печальную ноту в наш веселый пир». Моему появлению на свет предшествовало дурное предзнаменование. Матери приснилось, будто у нее родится пылающий факел. Сон истолковали так, что я стану причиной гибели Трои. Этого предсказания и попытались избежать. Я услышала в голосе Париса легкую дрожь. «Будь проклят, Агамемнон, который вынудил его произнести эти слова, слова, которые причиняли ему страдания». Так вот почему прям сказал, пусть лучше пойдет трое, чем погибнет мой прекрасный сын. Теперь понятно. Произнес мой отец и вытер рот. Отдаю дань мужеству твоего отца. А ты бы разве иначе поступил, окажись я на месте Париса, поддразнил его Кастер. Отец засмеялся. Не знаю. Возможно, разумнее было бы отнести тебя в Тайгетские горы, как поступают другие родители с неудачными детьми. Тогда тебе следовало бы отнести нас обоих. — заметил Полидевк. — Мы с братом не выносим разлуки друг с другом. — Такое случается совсем нечасто, — сказал Агамемнон. — Царские семьи в наше время не обрекают своих детей на смерть, только в самых крайних случаях. Он сделал большой долгий глоток, медленно опустил кубок на стол, откинулся на спинку стула и стал разглядывать Париса. Матушка, сидевшая рядом с Агамемноном, обратила взор на гостей. — А вы женаты? — — весело спросила она. Но я поняла, что вопрос был не таким уж невинным и относился более к Парису, нежели к Инею. — Да, госпожа, я женат, — ответила Ней. — Я имею честь быть мужем Криусы, дочери царя Приама. Он вежливо наклонил голову, и его черные волосы блеснули, как вороного крыло в полосе света от факела. Матушка приподняла бровь. — Вот как! Значит, ты зять самого царя! «Но, кажется, было предсказание, что твои потомки довольно предсказание на сегодня», — воскликнул Парис, подняв руку в предупредительном жесте. «От предсказаний портится аппетит. Мы не сможем воздать должное отменным яствам и прославем невежими». Я почти не видела Париса. Он сидел рядом со мной, и чтобы увидеть его, нужно было повернуть голову в бок. Едва я попыталась это сделать, как перехватила пристальный взгляд матери. «А ты, Парис, женат?» — не унималась она. «Нет, не женат. Но каждый день молю Афродиту, чтобы послала мне жену по своему выбору». Кастер рассмеялся и прыснул вином на стол. Попытавшись вытереть пятно, он только размазал его. «У тебя неплохое чувство юмора», — задыхался Кастер. Он так часто повторяет эти слова, что сам поверил в них. Пояснила Ней, «Он всегда отвечает так на уговоры отца жениться. Он еще молод для брака». Проговорил Минилай, и я вдруг осознала, что это были его первые слова за время ужина и настолько умен, что сам это понимает. «Сколько тебе лет, Парис?» спросила матушка все с той же напускной веселостью. «Почему она не взлюбила его?» «Шестнадцать», — ответил Парис. «Шестнадцать! Он на девять лет моложе меня!» «Не муж, но мальчик», — заметила Агамемнон, «хотя именно в этом возрасте у пастухов принято обзаводиться семьей. Он не пастух, не удержалась я». «Но я был пастухом и очень неплохим», — быстро ответил Парис. «Прекрасное время. Моя жизнь в горах. Кедры отбрасывают синие и пурпурные тени, дует южный ветер, кругом водопада и поляны цветов. Воспоминания о тех днях, когда я пас стада, согревают мне душу». «А эта гора, она очень высокая?» — спросила Гермиона. «Да, очень. Высокая и широкая, а ее окружает множество вершин поменьше». Конечно, она не так высока, как гора Олимп, на которую ни один смертный не в силах подняться. Но ближе к вершине путника подстерегают и туман, и холод. Вполне можно заблудиться. В этот момент гостям представили особенное блюдо. Хорошенькая служанка указала на котел, который ввезли на тележке, и объявила. Черная похлебка, которой славится Спарта». Слуга шел за тележкой и разливал похлебку. Черная кровяная похлебка. Переварить ее может только желудок подлинного спартанца. Однажды чужестранец, попробовав ее, сказал, «Теперь я понимаю, почему спартанцы так храбро идут на смерть. Им милее гибель, чем такая еда. Я с детства привыкла к этому очень питательному кушанью и не находила его вкус таким уж отвратительным. Однако предпочитала миндальный суп. Черный цвет этой чечевичной похлебки придавала бычья кровь, а резкий вкус объяснялся тем, что в нее добавляли большое количество уксуса и соли. Слуга налил мне похлебки и посыпал сверху козьим сыром. От угощения исходил своеобразный запах, напоминавший тот, который ветер приносит с места только что совершенного жертвоприношения. Дошла очередь и до Париса с Энеем. Все взоры устремились на них. Они улыбнулись, подняли чаши. Эней сделал глоток, и его лицо исказилось, как от боли, Он держал жидкость во рту и мучительно пытался проглотить, но горло свело судорогой. Парис поднес чашу к губам, выпил ее содержимое залпом до дна и поставил на стол пустую чашу. «Что ж, по праву эта похлёбка так знаменита», — сказал он. Я поняла, что он выпил все одним глотком, чтобы не почувствовать вкуса. Мать сделала знак слуге — «Добавки царевичу Парису». Слуга вновь наполнил чашу. «Ваша щедрость не знает границ», — сказал Парис, поднял чашу и оглядел пирующих. «А как же вы? Почему я пью один?» «Действительно, никто не попросил добавки, хотя мы могли бы выпить еще одну порцию, ведь мы привыкли». «Хорошо, я составлю тебе компанию», — сказал Агамемнон и поднял свою чашу. Выхода не было, и Парису пришлось выпить вторую порцию. Я чувствовала, как спазм сжимает его горло, но он справился». «Великолепно! Молодец!» — одобрил Кастер. Он даже не поморщился. «Наверное, ты привык к грубой пище, когда жил в пастушьей хижине», — заметила мать. «Поэтому похлебка кажется тебе деликатесом». «Нет, госпожа, деликатесом она мне не кажется, но вкус своеобразный. А в хижине моего приемного отца питались хорошо. Простой, но здоровой пищей. И чем проще, тем здоровее. Ближе к плодам, которые боги посылают нам». «Значит, ты чувствуешь себя в хижине как дома?» — спросила мать. ее голос редко звучал так недоуменно и осуждающе. «Я чувствую себя везде как дома», — ответил Парис. «И даже в такой далекой стране, как Спарта. Это счастливое свойство, не правда ли? Весь мир — мой дом». «Да, это счастливое свойство», — согласился Минилай. «Значит, ты никогда не почувствуешь себя изгнанником. Наше внимание привлек шум возле очага. Я оглянулась». Минилай сказал: А вот и танцоры. Давайте подойдем поближе, посмотрим танец. Десять мальчиков, одетых в короткие хитоны, выстроились в ряд. У каждого в руке был мяч. Первый поклонился нам и объявил название танца. Они приехали с Крита. При упоминании о Крите Минилай вздохнул. Скоро ему предстояло отплыть туда. Главный танцор хлопнул в ладоши, и мальчики начали быстро двигаться по кругу, то сходясь, то расходясь, то меняясь местами. Выполняя самые сложные и запутанные фигуры, они бросали друг другу мечи и на лету ловили их, так что танец превратился в разноцветную карусель. Их ловкость в движениях во владении мечом поражала. Мы, зрители, образовали свой круг, чуть больше, и я стояла напротив Париса. Его силуэт, почти невидимый в слабом свете факелов, то и дело мелькал среди танцующих. Танцоры покинули зал, их место заняли певцы с лирами в руках. Поклонившись, они начали свое обычное предисловие, что они недостойны выступать перед такими высокими слушателями и тому подобное. Минилай нетерпеливо махнул рукой, чтобы скорее приступали к делу. Это непременное условие торжественного пира. За трапезой должны следовать развлечения, даже если все устали и не прочь пойти на отдых. Традиция требует развлечений, и чем выше положение гостя, тем обширнее должна быть развлекательная программа. Певцы стояли прямо как колонны, приподняв лиры и закрыв глаза. Один за другим они пели сладкозвучные песни об утренней заре, о вечерней заре, о красоте далеких звезд. Парис перебрался поближе ко мне, теперь нас разделяла только Гермиона. Я заметила, что она потянула Париса за руку и показала на Лиру. Она сделана из панциря черепахи, прошептала моя дочь. Да, конечно. Весело кивнул Парис. Это ужасно! Нельзя убивать черепах! Гермиона говорила слишком громко. Парис наклонился к ней и жестом показал тише, но она не унималась. У меня есть ручные черепахи, люди не должны убивать черепах из-за панциря. А как же тогда прекрасная музыка? спросил Парис. «Ну и что? И ради музыки нельзя убивать!» Парис опустился на одно колено. «А где живут твои ручные черепахи? Покажешь мне?» «Они живут в секретном месте». «Но ты откроешь мне секрет? Я ведь почетный гость». «Да. Я храню этот секрет только от певцов, потому что не хочу, чтобы они украли моих черепах и наделали из них лир». «Значит, договорились? Завтра?» «Хорошо». Гермиона важно кивнула. «Встретимся в полдень, и я покажу тебе». «А можно я тоже пойду с вами?» — спросила я. Я ничего не знала об этих засекреченных черепахах. «Нет, ты дружишь с певцами, можешь сболтать им!» Я не дружу с певцами и никогда не разговаривала с ними. «Позволь маме пойти с нами». Вступился за меня Парис. Даю честное слово, она никому ничего не расскажет. «А ты откуда знаешь? Ведь ты не она!» «Я это она!» — беззвучно шепнули его губы. «Ну хорошо!» — смилостивилась Гермиона. — Если тебе так хочется, чтобы она пошла... Наконец-то певцы допели свои бесконечные песни, и мы смогли закончить вечер. В заключение чужеземцы произнесли небольшую речь. Затем их примеру последовали отец, Минилай и я. Я просто поблагодарила. Поблагодарила богов за то, что они послали нам таких гостей.